Глава двадцать пятая Сервируя этот рассказ для семейного пользования, я постоянно стараюсь, как учат специалисты, ставить нужное слово в нужное место и не подсовывать потребителю серую жвачку, когда он имеет право ждать хлесткой емкой фразы. Это, конечно, прибавляет трудов, но честь требует, знаете ли. Поэтому слово «вошел» и финала предыдущей главы «выкидываем» и на его место ставим «влетел курбетом». Таким образом, полыхнуло алым, и влетел курбетом Эсмонт Хаддок. Не знаю, случалось ли вам наблюдать, чтобы человек делал курбеты, но вот боевые скакуны в прежние времена выделывали их сплошь и рядом, а сейчас курбет сделал Эсмонт Хаддок. Его ноги в охотничьих сапогах переминались по ковру, как бы в ритмическом танце, На подобие того, что ранее исполнила мисс Поппи кигли бассингтон и совершенно напрасно он при этом еще улюлюкал по охотничье. И так было ясно, что перед нами орел, и что радость жизни хлещет в нем через край. Я приветствовал его и пригласил присесть, но он выпучился на меня с изумленным видом. — Вы что, всерьез полагаете, что сегодня, в эту ночь из ночи, я могу сидеть? — спросил он. Я теперь, кажется, целый месяц не присяду, а то и два, или три, и так далее. Да я огромным усилием воли удерживаюсь, чтобы не подлететь к потолку. Эхой, а то ату вдруг переменил он тему. Улю-лю-лю-лю-лю-лю-лю. Мне стало очевидно, что мы с Дживсом, возлагая надежды на бодрящее действие принародного успеха, недооценили пьянящую силу триумфа на концертных подмостках. Глядя на курбеты, которые выделывал Хаддак, и слыша его лесные вопли, я радовался за него, что рядом нет моего старого приятеля сэра Родерика Глоссопа. А то сей ревностный врачеватель психов давно бы уже сидел на телефоне и вызывал на подмогу бригаду санитаров со смирительной рубашкой в мозолистых руках, чтобы уволокли его в проветренную одиночную палату с войлочной обивкой на стенах. Насчёт этого не знаю, сказал я ему. Выждав добрую минуту с хвостом, пока он наулюлюкается. «Но я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы так мужественно подставили плечо и подменили меня в чтении стихов. Номер прошел благополучно?» «Великолепно!» «Массовых беспорядков не было?» «Ни намека! Скушали, как миленькие!» «Вот и хорошо!» Я был убежден, что как лицу пользующемуся такой любовью у многоголового зверя серьезная опасность вам не угрожает. Но все-таки вышли на некоторые риски, слава богу, что все завершилось мирно. Я нисколько не удивляюсь вашему приподнятому настроению, добавил я, так как он снова принялся улюлюкать. После такого успеха у всякого бы голова пошла кругом. Триумф, настоящий триумф! Он не доделал очередного курбета и посмотрел на меня с недоумением. — Милейший Гасси, — приговорил он, — неужели вы в самом деле думаете, что я наверху блаженства из-за хорошего приема, оказанного моим куплетом? — А разве нет? — Конечно, нет. — Из-за чего же? — Из-за коротышки, разумеется. — Да, господи! Он стукнул себя по лбу и, по-видимому, сразу же раскаялся, так как удар получился не слабый. «Господи, вы же ничего не знаете! Видите, в каком я состоянии?» Совсем голову потерял. «Я ведь затем только сюда и пришел, чтобы рассказать вам. Вы отстали от жизни, Гасси! Не слышали главной новости!» «Произошло потрясающее, сенсационное событие, а вы о нем даже не подозреваете!» «Давайте, я расскажу вам все по порядку!» «Давайте!» — согласился я и добавил, что жду с нетерпением. Не знаю, сохранился ли у вас в памяти тот разговор, который происходил между нами в день вашего приезда сюда, чтобы вам было яснее, напомню, что тогда нам в последний раз был открыт доступ к портвейну. Вы тогда еще прошлись рукой мастера по тексту тети Шарлотты, подправили все слабые места и придали ему товарный вид. Вспоминаете? Я ответил, что да, вспоминаю. Ну так вот, сегодня вечером, а знаете, Гаси? перебил он сам себя. «Это такое потрясающее ощущение, когда покоришь огромную аудиторию! Вы это называете огромной аудиторией!»